Глава шестнадцатая. Рано утром, когда на часах было около семи, он позвонил Хамидулину и сообщил ему о возможном визите непонятного гостя. «Его зовут... он предъявит документы на имя Мактуба Сабирова», вспомнил Анатолий. «Сегодня утром он придет в наш банк». «Кто он такой?» – уточнил начальник службы безопасности. «Вы его раньше видели?» «Нет, никогда. Но хотя бы слышали о нем?» «Нет, отец никогда не говорил, что был знаком с таким человеком». «Может, вам лучше вообще не принимать его?» – предложил Хамидулин. «Мы сами проверим его и побеседуем с ним». «Нет, я хочу сам с ним переговорить», – упрямо ответил Гудниченко. «Тогда разрешите мне остаться с вами в кабинете?» «Не разрешу». В крайнем случае, справлюсь с ним и сумею продержаться до тех пор, пока ваши ребята добегут в кабинет из приемной. И не забывайте, что я буду вооружен. В кабинете у меня есть оружие. Возможно, он тоже об этом знает? Вы полагаете, впервые задумался о такой опасности Анатолий. Хорошо, сделаем так. Пистолет оставим, а обойму я спрячу в другом месте. Так будет надежнее. Может, мы установим видеокамеру или подключим магнитофон? Нет, это лишнее. Если он сумасшедший маньяк, то я его быстро вычислю и позову ваших сотрудников. А если действительно хочет рассказать мне нечто важное, то для этого не нужно, чтобы этот разговор фиксировался на камеру или на пленку. Вы меня понимаете? Вполне. Я сам его проверю и сам буду ждать вас в приемной. Есть еще какие-нибудь пожелания или приказы? Полковник был офицером с многолетним стажем и привык к подобным утренним звонкам и беспрекословному подчинению приказам старших по званию. Гудниченко положил трубку и отправился бриться. В 9 утра он уже был на своем рабочем месте. В этот день За ним приехала не одна машина с двумя телохранителями, как это обычно бывало, а сразу две. В приемной центрального офиса банка находилось сразу несколько сотрудников службы безопасности. Казалось, все было готово к визиту неизвестного гостя. Теперь оставалось ждать. Несколько раз Анатолий смотрел на телефон, размышляя, правильно ли он поступает. В конце концов... Легко просто снять трубку и позвонить бакинскому другу или его представителю в Москве. И на этом все сомнения и страхи могли закончиться. С другой стороны, ему самому было интересно, какую страшную тайну скрывает этот человек, если его так боится даже сам бакинский друг. Ровно в 10 часов утра в здание банка вошел пожилой мужчина лет 65 Среднего роста, седой, с резкими морщинами, пересекавшими лицо. Одет он был достаточно опрятно. Незнакомец предъявил документы на имя Мактуба Сабирова. По распоряжению руководителя службы безопасности ему выписали пропуск и разрешили подняться наверх в сопровождении одного из дежурных. Уже наверху, перед тем, как пропустить его в приемную, сразу двое бывших офицеров МВД, Его тщательно обыскали. Он следил за ними с явным одобрением и пониманием. Сотрудники проверили каждую нитку на его одежде и только затем пропустили в приемную. Здесь его проверили еще раз. В 10 часов 41 минуту он, наконец, вошел в кабинет президента банка. Анатолий увидел этого человека, когда он был еще на первом этаже. Затем увидел его в своей приемной. Мониторы показывали лицо незнакомца. Теперь Гудниченко просто был убежден, что никогда не видел своего гостя. Рахимов зашел в кабинет и замер у порога. — Здравствуйте, — сказал Анатолий. — Ходите, не стойте, если уже проделали такой долгий путь. — Вы так похожи на своего отца, — пробормотал Рахимов, проходя к столу. Он не стал протягивать руки, и это было к лучшему. Анатолий показал ему на длинный стол для заседаний, где они могли усесться напротив друг друга. Так было лучше и из соображения безопасности. Стол был большой, и незнакомец не сумел бы дотянуться до своего собеседника. Ему пришлось бы огибать стол, потратив на это несколько драгоценных секунд а за это время из приемной успели бы ворваться телохранители. «Итак, вы хотели меня видеть», – начал Анатолий. «Можете излагать причины, побудившие вас так срочно со мной встретиться». «Мне нужно было вам многое рассказать», – поднял голову гость. «У меня мало времени. В любую минуту они могут узнать, где я нахожусь, и прийти прямо сюда. Смерти я не боюсь, но мне необходимо многое вам рассказать» обелить доброе имя вашего отца, и поэтому я должен торопиться. Начинайте, несколько иронично разрешил банкир. Дело в том, что мы сидели все трое, трое молодых ребят. Ваш отец, попавший туда по политической статье. Где-то он сказал, что в Германии хорошие дороги, где-то сказал, как продумана система ирригации на прусских огородах, насколько там налажен быт, На него написали письмо в соответствующие органы. Самое печальное, что он даже не отпирался, не считая себя виноватым. Мальчик, который в 17 лет воевал, был уже мужчиной, но бесхитростным, смелым, честным мужчиной, который не любил лгать, изворачиваться, приспосабливаться. Ему дали 10 лет лагерей и отправили на Колыму. Говоривший явно волновался. Анатолий был спокоен. Он уже слышал этот рассказ или похожую на него историю еще несколько лет назад, когда в его старой квартире появился бакинский друг. Тогда он всерьез опасался за свою жизнь. Сейчас он был известный банкир, сидевший в своем кабинете под охраной вооруженных людей и уже не боялся этого гостя, который пытался что-то рассказать. Поэтому Анатолий слушал спокойно чуть презрительно глядя на этого непонятного посетителя. «Ваш отец прошел через все круги ада. Там, в лагерях, его прессовали как могли. Они несколько раз помещали его к уголовникам. Но он вел себя мужественно, хотя те и сломали ему два ребра, избив почти до полусмерти. Затем перевели в наш лагерь. Мне было девятнадцать. Нашему третьему, которого сейчас все знают как бакинского друга, 18. Он сидел за вооруженный грабеж, а я за воровство стройматериалов. Ему дали восемь лет, мне шесть, и мы оказались вместе с твоим отцом. Рахимов тяжело вздохнул, вспоминая свою молодость. По ночам нас часто будили, проверяли заключенных. В это время в лагерях шла война между теми, кто готов был сотрудничать с лагерной администрацией, и теми, кто категорически отказывался от подобной чести. Мы, разумеется, отказывались. Нас за это всячески унижали, били, мучили. Однажды бакинский друг попытался протестовать, и его чуть не убили. Твой отец вступился за него и получил нож в спину. Его тогда едва спасли. Во второй раз отец получил удар в живот, когда началась общая драка, и один барак пошел на другой. Там нельзя было выжить. Но мы, три молодых парня, держались друг за друга и каким-то чудом смогли выстоять. Теперь понимаю, что это было настоящее чудо. Так продолжалось почти два года. Потом нас разлучили, когда в результате большой драки погибло сразу 14 человек. Больше мы в лагерях с твоим отцом не виделись. Я вернулся домой, в Самарканд, устроился на работу водителем в автоколонну, честно проработал четыре года, но, видимо, на судьбе моей была написана такая доля воровская. Через четыре года на моей машине наш снабженец вывез левый сахар. Его, конечно, арестовали, осудили, дали шесть лет. Заодно посадили и меня дав три года за пособничество. А я понятия не имел об этом Сахаре. Но кто мог тогда выслушать бывшего зэка? Когда я вернулся снова в Самарканд, мне было уже под тридцать. Никто не хотел брать на работу бывшего заключенного. Я долго пытался устроиться, изменить свою жизнь, но так ничего и не получилось. А может, я и не пытался. Может, мне только казалось, что я хочу изменить свою жизнь. На самом деле у меня ничего не выходило. Рахимов прервался на мгновение, потом продолжил. В 66-м я был уже известным вором. Мы специализировались на домах колхозников, когда те уходили на сбор хлопка. Тогда хлопок собирали всей семьей. В поле выходили взрослые, старики, женщины, дети. Дома оставались пустыми. И мы этим ловко пользовались. Долго так продолжаться не могло. Вскоре нас снова взяли. И я, как рецидивист, получил десятку. В лагерях я был уже известным человеком, почти криминальным авторитетом. Теперь меня уважали и боялись. В семьдесят четвертом мы встретились с бакинским другом. Впервые за двадцать с лишним лет. Он уже был коронован вором в законе. И надо сказать, что тогда он мне очень помог. Ведь на самом деле в лагерях и колониях власть администрации – это очень условное понятие. Все зависит от местного авторитета, который в данный момент находится в этом лагере, от его слов и от его решений. Он может сделать твою жизнь сносной, а может превратить ее в ад. Сам понимаешь, что все остальные заключенные – Будут выполнять его пожелания и приказы. Он может опустить тебя так, что ты превратишься в бесправное существо и не сможешь никогда даже обедать рядом с остальными. Затем я снова вернулся в свой родной Самарканд. Мне было уже много лет, и меня решили сделать смотрящим. Это такой ответственный куратор по целой зоне. Я неплохо справлялся со своими обязанностями. Мне было уже незачем самому грабить и воровать. Я думал, что так и умру в своей постели. Но в 85-м мне позвонил бакинский друг. Он приказал срочно прибыть в Баку. Наш местный авторитет подтвердил мне этот приказ, и я уехал в Баку. Там я узнал поразительную весть. Оказывается, твой отец уже пять лет был одним из наших казначеев. Я был потрясен. Не верил своим ушам. С другой стороны, я хорошо помнил наши разговоры, наши споры. Бакинский друг предложил мне стать на какое-то время курьером казначея. Нужно было доставлять твоему отцу деньги, которые мне должны были выдавать. Деньги мне давали повсюду. От Риги до Бухары. Новые пачки 100 долларовых купюр. За владение каждой бумажкой полагалось суровое наказание. Ведь это было в советское время, когда существовала уголовная статья за валютные преступления. «Деньги я отвозил твоему отцу». Он перевел дыхание, словно собираясь с мыслями, и продолжил. Когда мы увиделись с ним после долгого перерыва, мы обнялись и долго простояли вот так, как два родных брата, целый век не видевшиеся друг с другом. Потом я к нему несколько раз приезжал, и мы много и долго говорили друг с другом. Я не мог понять, как он согласился, как он вообще мог согласиться сотрудничать с бандитами, с мафией. А он не пытался мне ничего объяснить. Он вообще гордый был человек, никогда и никого ни о чем не просил, никогда и ничего не боялся. Настоящий мужчина был, каких я мало видел в своей жизни. Он уже тогда был большим чиновником но сам приезжал ко мне в гостиницу, забирал деньги и уезжал. Конечно, не обходилось и без долгих разговоров, без рассказов о нашей прошлой жизни. Он ведь отсидел тогда восемь лет. Восемь лет провел в лагерях на севере, пока его не освободили по амнистии. Фронтовик, герой, имевший два ордена славы. Мальчик, который пошел на войну добровольцем, прибавив себе один год, который так отважно воевал, что получил два ранения. Мальчик, который в 19 был уже ветераном. И мальчик, которого бросили потом на другую войну с Японией. А через три года просто подставили. Он ведь не мог себе даже представить, что попадет в Польшу или в Пруссию, что увидит Китай. Для него эти понятия были как из учебника географии. Это он так мне потом говорил. И он верил людям. Верил своим товарищам. И кто-то из них позавидовал его двум орденам славы и написал это проклятое письмо в НКВД. Кто-то решил, что слишком много славы у этого мальчика, слишком много радости в его жизни, и сломал ему жизнь, заставив отречься от мира, в котором он жил, от друзей, которым он верил, и от страны, которую он защищал уже много лет спустя ваш отец попросил органы показать ему свое личное дело тогда он был уже заслуженный человек заместитель министра фронтовик имеющий три ордена славы ему показали дело он потом мне рассказывал что чуть не расплакался его сдал самый близкий человек с которым они вместе выросли это он написал письмо в нквд к этому времени Он уже был тяжело болен. Бог все-таки есть, и иногда он о себе напоминает. Твой отец приехал к своему бывшему другу и долго сидел у его постели. Он задал только один вопрос. Только одно слово. Зачем? И вы знаете, этот ублюдок не сумел ответить. Зависть или ненависть, какая разница? Наверное, и то, и другое. Мы завидуем тем и ненавидим тех, которые находятся рядом с нами, успехи которых зримы и очевидны. Твой отец вернулся домой потрясенным. Он и без того потерял к тому времени веру во что-либо светлое. Его младшего брата исключили из комсомола. Мать тяжело заболела. Чтобы прокормить мать, вашу бабушку, ваш дядя отправился на работу в 14 лет. Там он испортил себе здоровье на всю жизнь. Ваш отец все время говорил, что это он виноват в болезни своего младшего брата. Это висело на нем тяжелым грузом. Именно поэтому он согласился с предложением бакинского друга стать казначеем. Ему казалось, что таким непонятным образом он выражает свой протест против бесчеловечной системы, которая обрекла его семью на мучения. Против самого государства, которое обошлось с ним безжалостно. Рахимов посмотрел по сторонам и увидел стоявшие на столике бутылки с водой. «Можно?» – спросил он, обращаясь к хозяину кабинета. «Да», – кивнул тот. Гость взял бутылку, открыл ее, налил воду в большой стакан и залпом выпил. Затем наполнил стакан во второй раз и еще раз выпил. «Спасибо!» – кивнул он. «Теперь я продолжу свой рассказ. Не беспокойтесь, осталось не так много». «Я вас внимательно слушаю», – холодно произнес Анатолий. «Но постепенно вашего отца начали мучить сомнения. Он стал сомневаться, правильно ли сделал, согласившись помочь бакинскому другу, который демагогически заявлял, что это деньги для больных, пожилых, измученных в лагерях людей. Для человека, который сам провел в лагерях лучшие годы своей молодости, это были почти святые понятия. Но ваш отец был достаточно разумным человеком. Он понимал, он понимал, что деньги собираются не только и не столько для несчастных стариков и изувеченных лагерным бытом заключенных. Они как раз оттуда почти ничего не получат. Это деньги на продолжение воровской жизни, на разгульную жизнь наших королей, на новые убийства и грабежи. На каждой пачке денег была кровь и страдания других людей. И твой отец начал это отчетливо осознавать. Мы с ним много говорили на эту тему. Я ведь много ездил в Киев навстречу с твоим отцом. Думаю, я перевез несколько миллионов долларов. Может, даже больше. Потом начались все эти события. В газетах подробно рассказывали обо всем, что происходило раньше в нашей стране. О лагерной жизни, о миллионах людей, оказавшихся заключенными, вызывали у твоего отца настоящее потрясение. Он уже вышел на пенсию, не считал вправе работать на столь высоком посту, и одновременно быть казначеем мафии. Но эта обязанность стала его тяготить. Он признался мне, что все чаще и чаще задумывается над этим. Ведь раньше он считал невозможным само изменение той порочной системы, которая привела его в лагерь. А сейчас появился шанс. В 91-м в Москве прошли выборы первого президента России. Вот тогда твой отец и поверил, что все может измениться. Мы встретились с ним в последний раз в начале июля. Он тогда твердо решил сдать весь воровской общак государству и самому заявить об этом в милицию. Я его долго отговаривал, пытаясь объяснить, насколько это опасный шаг не только для него, но и для всей его семьи. Больше всего его волновало ваше положение, Анатолий. Ведь вы работали в Москве? и он боялся, что не сможет вас защитить. Я понимал, что обязан рассказать о его настроении бакинскому другу и остальным криминальным авторитетам. Но я ничего не мог сделать. Ваш отец помогал нам, опекал нас тогда, когда мы могли быть раздавлены, как молодые птенцы, выпавшие из гнезда. Поэтому я не мог его сдать. Он снова налил себе немного воды. Сделал только один глоток. Поставил стакан на стол рядом с собой. Я понимал, что все это может кончиться очень плохо. И не знал, что делать. Ваш отец сказал, что деньги он спрятал в специально оборудованном тайнике. И сдаст их государству. Я снова попытался его отговорить. Но он сказал, что один не справится, а меня подставлять не хочет. Он был достаточно разумный человек и понимал, что за ним могут следить. Он даже предполагал, что за ним следит один из ваших соседей по даче, который часто, случайно появлялся у вас дома, расспрашивая всех родных об отце. Так и было. Потемнело лицо у Анатолия. Отец чувствовал людей. Поэтому он решил послать в милицию кого-то из близких. Он так и сказал, что расскажет обо всем вам или своему зятю. Но вы тогда были в Москве, а зятю он рассказать наверняка не успел. И тогда случилось то, чего я боялся больше всего на свете. Они узнали о его намерениях. Я был в Минске, когда мне позвонил бакинский друг. Он был в ярости, в страшном гневе. Он ведь обычно старается не кричать. А на этот раз он просто орал. Ты знал, что он собирается сдать наши деньги государству. И молчал бушевал бакинский друг. «Значит, ты хотел провернуть это дело вместе с ним? Или ты уже работаешь платным агентом в уголовном розыске?» Нужно было слышать, какие слова он мне говорил. Я молчал, ошеломленный его обвинениями. Я не мог понять, откуда он об этом знает. Но понял, что твоему отцу угрожает опасность. «Только не трогай его», — попросил я своего бывшего лагерного товарища. Он просто запутался и не знает, что ему делать. Но в ответ я услышал только гудки. Тогда я начал звонить вам домой, пытаясь предупредить вашего отца о смертельной опасности. Я все еще думал, что можно найти какой-нибудь выход. Но когда я позвонил, то узнал, что Андрей уже погиб. Его сбила машина. Кажется, об этом вы мне и сообщили. Возможно, я помню ваш звонок как раз после похорон отца. Да, и я понял, что опоздал. Я был в таком состоянии, что даже не заметил, что меня уже вели сразу несколько человек. Когда я попытался сесть в поезд, меня арестовали. С двумя пачками долларов в кармане, на которых были мои отпечатки пальцев. Теперь я понимаю, что все было подготовлено заранее, и наши мерзавцы просто решили меня сдать. Все улики оказались против меня. Но я являлся гражданином Узбекистана, хотя союз еще существовал. Меня отправили в Ташкент в ноябре и сразу вынесли приговор. 15 лет. Очевидно, бакинский друг понял, что таким образом сумеет разрешить все свои проблемы, разом избавившись от обоих бывших друзей. Вашего отца он убил. Это по его приказу появилась неизвестная Волга, которая сбила вашего отца. А со мной просто не стали церемониться. Отправили меня в тюрьму, откуда я вышел только сейчас, через пять лет. Отца убили по приказу бакинского друга? Не поверил ошеломленный Гудниченко. Вы это точно знаете? Абсолютно. Я только не знаю, кто сообщил нашим королям, о желании твоего отца сдать все деньги государству. Но приказ отдавал лично бакинский друг. Если бы деньги пропали, то тогда все претензии были бы предъявлены самому бакинскому другу. А он этого боялся больше всего. — Я ничего не знал, — упавшим голосом произнес Анатолий. — Мы думали, что это несчастный случай. — Нет, — ответил Рахимов. Ваш отец решил закончить все игры с мафией и сдать все деньги государству. Но в тот день, когда он рассказал кому-то об этом, все подробности разговора с человеком, которому он очевидно доверял, узнала мафия. И тогда было принято решение о его ликвидации. Но они перестарались. Убрав вашего отца, они не нашли затем его деньги. Об этом тоже говорили в колонии. Что случилось потом, я не знаю. Меня не должны были выпускать так быстро, но у меня нашли рак печени. Теперь мне осталось жить совсем немного. Врачи говорят, что несколько месяцев. Поэтому я решил во что бы то ни стало найти вас и рассказать обо всем. Ваш отец был всегда честным и мужественным человеком. Он не мог отказать своему лагерному товарищу. Более того, сначала и не хотел отказывать обиженный на все, что произошло с вашей семьей. Но постепенно осознание огромной трагической ошибки его доконало, и он решил ее исправить. Но, как оказалось, просто не успел. Анатолий сжал кулаки. Значит, все эти годы его просто обманывали. С ним разговаривал человек, виновный в убийстве отца, возможно, лично отдавший приказ. И еще смел выдавать себя, забывшего товарища отца. Он почувствовал, что задыхается, и ослабил узел галстука, расстегнув верхнюю пуговицу. «Я его убью», – прошептал Анатолий. «Значит, он вышел и на вас», – понял Жалджас Рахимов. «Я так и думал, когда узнал, что вы банкир. Добрался до этих денег и сумел убедить вас, что ваш отец всегда работал на мафию. Но это неправда. Деньги он действительно хранил, но на мафию не работал, а в последние годы принял решение сдать деньги государству. Я все понял. Но кто заложил моего отца бандитам? «Не знаю», – с сожалением ответил Рахимов. «Этого я до сих пор не знаю. И вы ждали столько лет, чтобы рассказать мне об этом. Что я должен был по-вашему делать? Писать вам письма из колонии? Куда? На какой адрес?» И не забывайте, что уже в декабре 91-го распался Советский Союз. Я остался в Узбекистане, вы в России, а семья вашей сестры и мать на Украине. И я не мог им ничего сообщить, поскольку рисковал не только своей жизнью, но и жизнями ваших родных». «Да, я понимаю», – мрачно кивнул Анатолий, – «вы, конечно, правы. Волгу, которая сбила моего отца, Милиция так и не смогла найти. Теперь я все понимаю. А вы думаете, что отца сдал кто-то из его окружения? Конечно, иначе и не бывает. Его сдал кто-то очень близкий, кому ваш отец абсолютно доверял. Сначала я даже подумал, что это были вы. Он доверил вам эту тайну, а вы передали ее другим людям. Неужели вы могли в это поверить? Вы считаете подобное возможным? — Чтобы сын предавал отца? — спросил морщась, словно от зубной боли, Анатолий. — Предают только свои, — напомнил гость. — Конечно, возможно. Я столько предательства видел в своей жизни. — Только не делайте из меня предателя. — Причем тут вы? И до вас такие были, и после вас будут. Вся мировая история построена на том, как дети предают и убивают своих отцов. Анатолий нахмурился. Он вспомнил, что сейчас на его столике лежит книга об Александре Первом. Российский царь, красавец, любимец женщин, блистательный победитель Наполеона, галантный кавалер, первый рыцарь, как его называли в Европе, и отца-убийца, лично виновный в смерти императора Павла. Похоже, гость прав. Таких случаев сколько угодно. «Вам могли обещать большие деньги за смерть вашего отца», продолжал говорить Рахимов. «Когда я узнал, что вы стали банкиром, я даже сомневался, стоит ли мне сюда ехать. Но из-за бакинского друга я пять лет провел в лагерях. Пять последних лет своей жизни. И теперь мне уже ничего не страшно. С такой болезнью я ничего не боюсь. Они мне уже ничего не смогут сделать. Только помочь уйти в другой мир Без боли и капельниц. Так я еще должен быть благодарен за такой подарок. Он посмотрел на часы. Но сейчас я уйду, сказал Рахимов. Я должен был сюда прийти и все рассказать вам. А вы поступайте, как считаете нужным. Я только хотел, чтобы вы узнали о своем отце немного больше. Чтобы узнали о том, каким человеком он на самом деле был и каким человеком рядом с ним был наш бакинский друг. До свидания. Он поднялся, направляясь к выходу. «Подождите», — остановил его Анатолий. «Как мне вас найти? Вы можете мне понадобиться. Как я смогу вас найти?» Рахимов повернулся к нему. «Я не останусь в Москве», — сообщил он. «Сегодня я уезжаю обратно. Здесь слишком опасно для человека с такой запоминающейся внешностью, как у меня». И хотя, как я уже сказал, бояться мне нечего, я все равно хотел бы умереть у себя на юге. Там сейчас тепло, хорошо. Прощайте». Он повернулся и вышел из кабинета. Анатолий остался стоять на месте. В кабинет быстро вошел Хамидулин. «Что нам делать?» – осведомился он. «Этот гость уходит. Может, нам его задержать?» «Нет», – ответил Анатолий. «Пусть уходит». Он подошел к окну, чтобы посмотреть, как гость выйдет из их здания и перейдет площадь. В этот момент раздался телефонный звонок. Он подошел и поднял трубку. — Да, — сказал он ровным голосом. — Я же просил тебя позвонить мне, когда Джалджас появится у тебя! — услышал он разгневанный голос бакинского друга. — Посмотрите, — почти сразу крикнул Хамидулин. Они его убивают прямо на глазах у прохожих. Анатолий бросил трубку. Он успел увидеть, как падает на тротуар седоволосый мужчина, вышедший из здания банка. И стоявший напротив машины раздалась автоматная очередь, которая прошила ему грудь. Рахимов умер на месте и с улыбкой на устах. Машина, из которой стреляли, сразу уехала. А погибший остался лежать на тротуаре привлекая внимание случайных прохожих. Они его убили, подтвердил Хамидулин. Даже для бывшего полковника КГБ это было слишком сильное эмоциональное потрясение.